«Как мы жили в восемьдесят седьмом году?» Коля помнил. «Даже очень хорошо. Многочасовые очереди за мясом, обувью и импортной косметикой. Главное слово в лексиконе – достать. Вечная проблема сахара, который скупается на самогон. Жалкие ростки частного предпринимательства, выбрасывающего изголодавшемуся и износившемуся населению – Кустарные дерьмовые тряпочки, хотя бы своей яркой расцветкой, выгодно отличающиеся от того, что можно купить в магазине. За границу можно поехать только по службе или если очень повезет, и прорвешься сквозь Правкомовска, паркомовский райкомовский отбор. Фирменный кожаный, не из заменителя, а настоящий, пиджак был признаком Допущенности к элите или хотя бы к источнику импортных товаров. Видеомагнитофоны – большая редкость. Кассет в открытой продаже не было, их друг у друга переписывали. Короче, весело было жить». И представьте себе молодого, красивого мужика с ног до головы упакованного в такие шмотки, что глаза слепнут. Мужика, который постоянно выезжает за границу на протяжении примерно 10 лет, потому что всегда были какие-то совместные съемки то с чехами, то с немцами, то с кубинцами, а то и с французами. У нас ведь как было, в первый раз поехал за гранкомандировку, показал себя там с хорошей стороны, не напивался, шмотки для спекуляций не скупал, советский строй не хаял, все, ты в обойме, в следующий раз опять поедешь. Дал слабину и за бойму выпал, больше не поедешь. Анитин, дружок, видно, как попал в обойму. так из нее и не выпадал. Да и спортсмен он хороший, я думаю, и профессия такая экзотическая, я бы сказал, редкая профессия. С одной стороны, вроде бы кино, а это всегда притягательно, с другой стороны, риск порой смертельный, с третьей — поездки за границу, это тоже определенного шарма прибавляет. У такой женщины, как Анита, мог быть только необыкновенный мужчина. Вот она себе такого и выбрала. Кстати, вы не знаете, они до сих пор вместе или расстались? Вместе, кивнул Коля, значит, привыкла, констатировал Волков. Сейчас-то шмотками и за гран поездками никого не удивишь, так что каскадер всю свою необыкновенность утратил. Я, признаться, думал, что они-то его бросит и выберет себе что-нибудь более соответствующее. Я ее уже лет пять не видел, с тех пор как лабораторию, где она работала, сократили. Мне говорили, она на какие-то курсы пошла, новую профессию освоила. «Анита Станиславовна теперь на фирме работает системным администратором», – проинформировал Силуянов. «Я вот о чем хотел вас спросить. Правильно ли я понял, что Анита Станиславовна очень обиделась на мать за то, что она променяла отца на слесаря, и на отца за то, что он променял ее саму на нового ребенка? Это действительно так?» «Это действительно было так. Я подчеркиваю, было». Тот период, когда мы с ней были вместе и когда нам было на 20 и даже на 25 лет меньше, чем сейчас. Что происходит в наши дни, мне неизвестно. Да-да, конечно, мы сейчас говорим о том, что было 25 лет назад. Можно ли из этого сделать вывод, что сестру, которая родила ее мать, и брата, который родил своего отца, она тоже не любила? «Ни капельки», — без колебаний подтвердил Волков. Анита не испытывала к ним ничего, кроме злости и ревности. Видите ли, после смерти отца Анита Станиславна очень сблизилась и с братом, и с сестрой.